Первая попытка убийства. А они жили обычной жизнью и продолжали свои дневники. Он. 20 мая. В 11 часов у нас была отслужена обедница. Алексей присутствовал, лёжа в кровати. Погода стояла великолепная, жаркая. Несносно сидеть так в запертии, не быть в состоянии выйти в сад, когда хочется и провести хороший вечер на воздухе. Тюремный режим. Она 23 мая, 5 июня, среда. Встали в 6:30, но сейчас 8:30 по часам. В этот день перевели часы на новое время. Бэби не спал, у него боли в ноге, возможно, потому что её трогал во время осмотра Владимир Николаевич, доктор Деревянко. Евгений Сергеевич Боткин возил его перед этим в течение часа в моём кресле-каталке. Я сидела вместе с Ниной на солнце. Когда он вернулся обратно в кровать, боли усилились. Должно быть, от переодевания и катания на прогулке. Ланч принесли только в 3 часа, и сейчас они продолжают наращивать забор перед нашими окнами, так что еле видны даже верхушки деревьев за забором. Итак, сейчас они продолжают наращивать забор перед нашими окнами. Уже к чему-то готовятся. Но к чему? И в это время Николай слёг от постоянного сидения в комнатах. Он любил прогулки не только потому, что любил ходить. У него был наследственный геморрой, и наступило обострение. Он. 24 мая. Весь день страдал болями от геморроидальных шишек, поэтому ложился на кровать, потому что удобнее прикладывать компрессы. Алекс с Алексеем пробыли полчаса на воздухе, а мы после них час. Погода стояла чудная. Она. 25 мая, 4 июня, пятница. прекрасная погода. Н. Николай. Оставался весь день в постели, так как с трудом спал ночью из-за болей. П. А. Эти две буквы скрывают русское слово попа, которое она скромно сокращая вставляет в английский текст. Лучше, когда он лежит тихо. Владимир Николаевич сегодня опять не пришел. Доктора Деревенко перестают пускать к Алексею. Он. 27 мая. Наконец встал и покинул койку. День был летний, гуляли в две очереди. Зелень очень хорошая и сочная, запах приятный. И опять Николай чувствует, что-то происходит, что-то случится вот-вот. 28 мая. Внешние отношения за последнее время изменились. Тюремщики стараются не говорить с нами, как будто им не по себе. И чувствуется как бы тревога и опасение чего-то у них. Непонятно. Но за пределами Ипатьевского дома всё было понятно. В середине мая подняли восстание против большевиков его бывшие военнопленные чехословацкий корпус. Чехословакам примкнули казачьи части. Пал Челябинск. Теперь чехословаки двиглись к столице Красного Урала. В городе их ждали. Именно 28 мая, 10 июня по новому стилю, произошли зловещие беспорядки. Накануне 9 июня прапорщик Кардатов со своим отрядом перешёл к белым. Теперь главная опора Уралсоветов в городе остался отряд верхоисецких рабочих во главе с комиссаром Петром Ермаковым. И вот огромная толпа, выкрикивающая антибольшевистские лозунги, собралась на Успенской площади. Ермаков с отрядом Юровский с чекистами и комиссар Голощёкин с трудом разогнали мятежную толпу. И так не хватало верных солдат. А между тем, сколько красногвардейцев охраняли тирана и его семью? Он. 31 мая. Днем нас почему-то не выпускали в сад. Пришел Авдеев и долго разговаривал с ЕС, Боткиным. По его словам, он и областной совет опасаются выступления анархистов. И потому, может быть, нам предстоит скорый отъезд. Вероятно, в Москву. Он просил подготовиться к отбытию. Немедленно начали укладываться. Но тихо, чтобы не привлекать внимания чинов караула, по особой просьбе Авдеева. Около 11 вечера он вернулся и сказал, что ещё останемся на несколько дней. Поэтому и на 1 июня мы остались по бивачному, ничего не раскладывая. Наконец, после ужина Авдеев слегка навеселе объявил Боткину, что анархисты схвачены и что опасность миновала и наш отъезд отменён. После всех приготовлений даже скучно стало. Царица записала в этот день глухо. 31 мая, 13 июня. Утренняя молитва. Солнечное утро. 2.45. Не было прогулки. Авдеев велел собираться, так как в любой момент... Ночью Авдеев опять. И сказал, не раньше, чем через несколько дней. Странная история. Еще недавно Урал-Совет сражался с Москвой, объясняя, как опасно перевозить Романовых по железным дорогам. И вот теперь, испугавшись анархистов, уральцы сами захотели увезти царя с семьёй в Москву. Теперь, когда чехославяки подходят к городу, когда в самом городе так непокоенно и земля горит вокруг Екатеринбурга, и всё из-за заботы о кровавом тиране, что-то не верится в эту внезапную заботливость уральцев. Какая-то очень странная готовилась поездка в Москву. И тут пришла пора вспомнить разговор, который вёл комиссар Яковлев с командиром Екатеринбургского отряда Бусяцким по дороге в Тобольск, когда ехал за царской семьёй. Посланник Уралсовета Бусяцкий простодушно предложил Яковлеву во время поездки Романовых по пути инсценировать нападение и убить их. Убить во время поездки.